Обивка и подушки были из белого атласа. По другую сторону ванны у стены высокий туалет из литого серебра со всеми необходимыми принадлежностями. Над туалетом возвышалось зеркало, или точнее восемь небольших венецианских зеркал в общей серебряной раме, вроде оконной. В стене, ближайшей к кушетке, Было вырублено квадратное отверстие, похожее на слуховое окно, и закрывавшееся серебряной дверцей. Дверца ходила на петлях, как ставень. На ней сверкала покрытая золотом и чернию королевская корона. Над дверцей висел вделанный в стену колокольчик из позолоченного серебра, а может быть и из золота. Напротив арки, через которую вошел Гуинплен, круглился в конце залы проем такой же арки, занавешенный от потолка до полу серебристой тканью. Тонкая, как паутина, ткань была прозрачной. Сквозь нее было видно все. В центре этой паутины, в том самом месте, где обычно помещается паук, Гуинплен увидел нечто поразительное. Ногую женщину.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 Серебристая ткань, прозрачная как стекло, служила занавесью. Она была прикреплена только вверху, и ее можно было приподнять. Она отделяла мраморную залу-ванную от смежной с ней спальни. Эта небольшая комната представляла собой нечто вроде зеркального грота. Зеркала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 Коран Магомета. Гуинплен не заметил ни одной из этих подробностей. Он видел только женщину. Он остолбенел и в то же время был глубоко взволнован. Противоречие невероятное, но в жизни оно встречается. Он узнал эту женщину. Глаза ее были закрыты, лицо обращено к нему.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 будто ослепительное облако подхватило его и куда-то влечет. Он смотрел. Перед ним была та самая женщина. Возможно ли? В театре герцогиня. Здесь нереида, наяда, фея. И всюду она призрак. Он хотел бежать, но чувствовал, что не может двинуться с места. Взгляд словно...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 Доверчивость, которой она отдалась сумраку, не исчезла и при свете дня. Гуинплен трепетал. Он смотрел на нее в восторге. Болезненное алчное восхищение пагубно ему стало страшно. Неожиданностям, которыми судьба дарит человека, не бывает конца. Гуинплену казалось, что он дошел до предела.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 и грозная мечта, что означала эта угодливость неведомого искусителя, который осуществлял одну за другой его смутные грезы, неясные стремления, облекал плотью даже его дурные помыслы, опьянял его похожей на фантазию действительностью. Не ополчились ли на него жалкого человека все силы тьмы? К чему поведут эти улыбки зловещей судьбы? Кто задался целью вскружить ему голову? Эта женщина? Почему она здесь? Зачем? Непонятно. Зачем он здесь? Зачем она здесь? Уж не сделали ли его пэром Англии ради герцогинь? кто толкает их друг к другу, кто тут одурачен, кто жертва, чьим доверием злоупотребили, быть может, обманывают Бога. Все эти мысли проносились в голове Гуинплена, словно окутанные черными облаками. А это волшебное мрачное жилище, этот странный дворец, откуда нет выхода, как из тюрьмы, быть может, И он принимает участие в заговоре. Все окружающее словно засасывало его. Какие-то темные силы сковали его. Воля ослабела. За что ухватиться? Он был растерян, околдован. Ему казалось, что он окончательно сходит с ума. Объятый смертельным ужасом, он стремительно падал в зияющую бездну. Женщина спала. Волнение Гуинплена росло. Для него это была уже не леди, не герцогиня, не знатная дама. Это была женщина. Дурные наклонности гнездятся во всех нас, хотя бы в скрытом виде. Для пороков заранее проложен незримый путь. От них не свободны даже самые невинные и, на первый взгляд, чистые люди. Если человек ничем не запятна, это еще не значит, что у него нет недостатка. Любовь закон, сладострастие заподня. Опьянение и пьянство две разные вещи: желать определенную женщину опьянений, желать женщину вообще.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 Как устоять? Как совладать с собой? Он ожидал всего, только не этого. Он думал, что ему придется выдержать схватку с лютым стражем, который преградит ему выход с каким-нибудь разъяренным чудовищем, со свирепым тюремщиком. Он ожидал встретить Цербера и увидел Гебу, ногую женщину, спящую женщину.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 Когда мы хотим бежать от соблазна, он приковывает нас к месту. Идти ему навстречу еще возможно, но отступить нельзя. Незримые руки греха тянутся к нам из-под земли и увлекают нас в пропасть. Принято думать, будто всякое ощущение постепенно притупляется. Ошибочное мнение.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 Его якорь — совесть. Но, как это ни грустно, якорь может оборваться. Гуэнплен даже не мог сказать себе, «Я безобразен, ужасен, она оттолкнет меня». Эта женщина писала, что любит его. Иной раз кризис, переживаемый человеком, приводит его на край пропасти. Стоит нам утратить связь с добром, как мы попадаем под власть зла, и греховная часть нашего существа, торжествуя победу, ввергает нас в бездну проступка. Не наступила ли и для Гуинплен такая печальная минута? Как спастись? И так это она, герцогиня. Она спит здесь, в этой комнате, в уединении, беззащитной, одна.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 Комета пылает к вам страстью, комета вожделеет к вам. Страшное приближение небесного тела, то, что надвигается на вас настолько ярко, что может ослепить, это избыток жизни, несущей смерть. Вы отвечаете отказом на зов зенита, вы отвергаете любовь, предлагаемую бездной.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 Кроме нее ничего не существует. В глубокой бесконечности она горела карбункулом, вдали казалась алмазом, вблизи же превратилась в огненное горнило. Вы окружены пламенем, и вы чувствуете, как этот райский огонь испепеляет вас.